На столе дежурной в соответствии с требованиями времени стоял компьютер. Даша, оглядевшись по сторонам, уселась за стол и уставилась на экран. Довольно быстро, разобравшись в несложной системе, она нашла список больных, находящихся в отделении, и начала его торопливо просматривать. Первым в списке стоял Н.И. Абрикосов. Хотя первая буква и не соответствовала искомым инициалам, Даша на всякий случай прочитала полное имя больного. «Его звали Нестор Ильич» что никак ей не подходило. Следующим в следующем списке шёл ЛО Арбузов. Даша уже подумала, что больные подобрались исключительно с фруктово-ягодными фамилиями. Но за Арбузовым последовал Белоцерковский, а потом даже Выхухолев. Инициалы ни одного не совпадали с нужными. Даша уверенно двигалась по списку. Головкоя А. Драздюк МП. Сардинелли К.С. Простенький Трофимов, О.И. Список заканчивался Ярошем, С.В. Ни одного больного с подходящими инициалами Даши не нашла. Она сидела растерянно, уставившись в экран, как вдруг за спиной у нее раздалось вежливое покашливание. Даша вздрогнула и, быстро придумывая правдоподобное объяснение тому, что она копается в чужом компьютере, обернулась. У нее за спиной стоял невысокий пузатый старичок с пышными седыми усами в веселенькой голубой пижаме в желтую полоску. — Я извиняюсь, — начал старичок, увидев, что на него обратили внимание. — Вы вроде новенькая. — Да, я как бы на практике, — забормотала Даша. — И Это все хорошо, — удовлетворенно кивнул он. — Значит, вы еще не прониклись этим торгашским духом. Чем, — Чем-чем? — Даша изумленно уставилась на больного. — Чем я не прониклась? — Здесь, — усатый старичок обвел окружающее его пространство рукой, — здесь все пропитано духом коммерции. Ну, она растерялась и не знала, как отвадить настырного старика, чтобы закончить, наконец, свое дело. Но это ведь и есть коммерческое отделение? Что же вы хотите? — Я хочу. «Чтобы ко мне, наконец, прислушались!» — с пафосом произнёс больной. «Я несколько раз обращался к администрации, но мой голос не был услышан». «А я вас слушаю!» — покорно проговорила Даша, чтобы поскорее отвязаться от этого зануды. «Я требую, чтобы телевизионные программы составлялись с учётом интересов прогрессивной части больных, а то что мы наблюдаем!» Засилье низкопробной голливудской продукции, боевиков и этих, как их там, триллеров, докатились даже до эротики. А где настоящее кино? Где правдивые жизнеутверждающие картины? Где, я вас спрашиваю, свинарка и пастух? Где надежда и опора? Где, я вас спрашиваю, кубанские казаки? Ну извините... Администрация больницы не составляет телевизионные программы. — Это не ответ! — громогласно возмутился старикан. — Если мой голос не будет услышан, я потребую досрочной выписки. — Выписка, — подумала Даша. — Может быть, Виктор Илларионович уже выписан? В углу экрана она нашла значок «Выписка» и торопливо щелкнула по нему мышью. На время, отвернувшись от усатого правдаискателя, на экране развернулся новый список, гораздо короче первого. Список только что выписанных больных. И в этом списке под четвертым номером значился В. И. Севоконь, который при ближайшем рассмотрении оказался Виктором Иларионычем. Год рождения тоже вполне соответствовал внешнему виду таинственного собеседника Лизабачановой. Даша вытащила из кармана халата листок бумаги и ручку и торопливо записала данные Виктора Илларионовича. Любитель жизнеутверждающего кинематографа за ее спиной возмущался равнодушие медицинской общественности, к коренным проблемам современности, а с другой стороны к посту спешила запыхавшаяся дежурная сестра. «Ты кто?» — спросила она Дашу, подходя к своему столику. «Я практикантка из рентгенологии», — выдала та домашнюю заготовку, плохо сочетавшуюся с ее возрастом и внешним видом. «Смотрю, нет ли у вас сегодня кого-нибудь на рентгеновское обследование?» «Нет никого», — отмахнулась сестра. «И не лазай без спросу в чужой компьютер. Я вам сама позвоню, если надо будет».